Предисловие. Эпиграф. История, более достойная этого названия, чем робкие наброски, на которые нас ныне обрекает ограниченность возможностей, уделила бы должное место приключениям тела. Марк Блок. Феодальное общество. 1939 год. «История тела в средние века». Она еще не написана. И это одно из величайших упущений в историческом знании, восполнять которое – важная задача историков. Действительно, в традиционной истории человек не имел телесного воплощения. Ее действующими лицами были мужчины. Иногда она обращала благосклонное внимание на женщин, но почти всегда они были бесплотны, словно жизнь человеческого тела проходила вне времени и пространства, обусловленная лишь биологическим видом, который, как считалось, не меняется. В исторических источниках чаще всего содержатся повествования о сильных мира сего, королях и святых, воинах и сеньорах, важных персонах ушедших времен. С них стряхивали прах забвения, их восславляли, а то и мифологизировали, если это диктовалось обстоятельствами. Личность сводилась к одной только внешней стороне и лишалась плоти. Тела, Тела превращались в символы, явления и образы, Исторические персонажи жили и действовали, вступали в правонаследование, становились правителями, сражались, участвовали в различных событиях, их описывали и подвергали анализу, а затем выставляли как своего рода стеллы, предназначенные знаменовать собой вехи всемирной истории. Что же касается той человеческой массы, которая их окружала, и способствовала славе или падению, то вся история этих людей, их стремления и поступки, сомнения и страдания скрывалась за словом «плебс» или «народ». То, что Мишле придавал историческое значение свищу Людовика XIV, выглядело скандальным исключением, не повлияло на развитие историографии. И курьезное сочинение последователя литре, врача и позитивиста Огюста Броше Психическая патология французских королей 1903 год, в котором шла речь о наследственности, лишь марксизм, прежде всего благодаря введенному им понятию классовой борьбы, способствовал подрыву этой традиционной концепции историографии. Однако марксизм, Выступал в первую очередь как идеология и философия. Он находился на периферии истории. Направление исторической науки, получившее название школы анналов, поставило себе задачу создать историю людей, тотальную, глобальную историю. Оно выдвинуло идею длительной протяженности, обратив внимание на чувства. на материальную и духовную жизнь людей. Уолтер Бенджамен говорил в свое время, что история часто писалась с точки зрения победителей. Но кроме того, как показал Марк Блок, она долгое время была лишена тела с его плотью и внутренностями, с его утехами и страданиями. Итак, следовало возвратить истории тело. и написать историю тела. Ибо у тела есть своя история. В обществах разных эпох отношение к нему было неоднозначным. Различной была его роль в социуме. Со временем менялись и образ тела в воображении людей, и его место в реальности, как в повседневной жизни, так и в особые моменты истории. Античные греки и римляне много занимались гимнастикой и спортом, а в средние века возобладал идеал монашеского аскетизма, то есть произошло огромное изменение. А раз есть изменения во времени, значит есть и история. Так что история тела является существенной частью глобальной истории средневековья. динамика общества и цивилизации в средние века, определялась противоречиями, напряженными были взаимоотношения между Богом и человеком, мужчиной и женщиной, между городом и деревней, верхами и низами, богатством и бедностью, между разумом и верой, между войной и миром, при этом одним из главных. Оставалось противоречие между телом и душой, и еще острее стояла проблема внутренней противоречивости самого тела. С одной стороны тело презирали, осуждали и унижали, ибо спасение в христианской религии достигается через телесное покаяние. Папа Григорий Великий на пороге средневековья объявил тело. отвратительным вместилищем души. В эпоху раннего средневековья идеал человека общества видело в монахе умерщвлявшем свою плоть, а знаком высшего благочестия считалось ношение на теле власенницы. Воздержание и целомудрие причислялись к высшим добродетелям, чревоугодие и сладострастие порицались, как самые тяжкие смертные грехи. Источник бед человеческих «Первородный грех» в книге Бытия, трактовавшийся как грех гордыни человека и его вызова Богу, в средние века считался грехом сексуальным. При таком осмыслении поступка прародителей человечества главным пострадавшим становилось тело. Первые мужчина и женщина были осуждены на труд и на боль. С тех пор мужчина должен был в поте лица трудиться, добывая пропитание, а женщина в муках рожать детей. Наготу своего тела им следовало скрывать. В оценке этих последствий первородного греха люди Средневековья зашли чрезвычайно далеко. Тем не менее, теологи XIII века в большинстве своем подчеркивали позитивную роль и ценность тела В земном мире, по мнению святого Бонавентуры, самая лучшая поза для человека стояние на ногах, поскольку она воплощает собой движение снизу вверх, соответствующее устремленности Души к Богу. Также он настаивал на важности различий полов, в которых выражается тяга человеческой природы к совершенству, после воскресения в раю. они сохраняются не ради порождения себе подобных, в котором больше нет нужды, а ради совершенства и красоты избранных. Более того, святой Фома Аквинский видел в телесном наслаждении благо, в котором нуждается человек, и которое должно повиноваться разуму во имя высших наслаждений духа, ибо чувственные страсти способствуют усилению духовного порыва. Подобные суждения были возможны, потому что, с другой стороны, средневековое христианство прославляло тело. Главным событием истории считалось воплощение Иисуса, искупление грехов человечества спасительным поступком Бога, Сына Божия, обретшего тело человека. Воплотившийся Бог, Иисус Христос, победил смерть и воскресение его легло в основу христианского догмата о воскресении тел, до тех пор неслыханного в мире религий. Итак, в загробном мире мужчины и женщины вновь обретут тела, дабы страдать в аду или вкушать все дозволенные радости рая, где все пять чувств почитаемого тела будут приносить ему радость, благодаря зрению, Спасенный будет постоянно созерцать Господа и небесный свет, благодаря обонянию он погрузится в аромат цветов, слух донесет до него музыку ангельского хора, вкус позволит насладиться несравненной небесной пищей, а осязание – соприкосновением с чистейшим воздухом небес. Такое отношение христиан к своему телу, Наиболее четко прослеживается в жизни двух знаковых персонажей прекрасного XIII века, века расцвета готики. Первый – это король Франции Людовик IX, Людовик Святой, благочестие которого заставляло его изо всех сил смирять свое тело, дабы заслужить спасение. Второй – Великий Святой Франциск Ассизский. служивший первому образцом. Противоречие, прошедшее через все средневековье, он нес в своем собственном теле и ощущал явственнее, чем кто бы то ни было. Святой Франциск вел аскетический образ жизни, смирял свое тело крайними лишениями. Но, предаваясь божественной игре, он проповедовал радость и смех, Почитал брата тело и получил телесную награду, стигматы как знак отождествления с Христом, тело которого претерпевало страдания. В средневековом христианстве тело находилось во власти этого противоречия. Его то осуждали, то восхваляли, подвергали унижению и возвеличивали. Например, труп считали... омерзительным гниющим прахом, образом смерти, порожденной первородным грехом, а с другой стороны в его честь устраивали торжественные церемонии на кладбищах, сами же кладбища из-за стен городов переносили внутрь, а в деревнях устраивали около церквей. Во время погребальной литургии восхвалялся труп каждого христианина и каждой христианки, не говоря уже об особо почитаемых телах святых, творивших чудеса, им возносили хвалы, их могилам и мощам поклонялись, тело освещали таинство, начиная от крещения и заканчивая соборованием. Евхаристия, главное таинство христианского культа, сердцевина литургии, символизировала соединение тела с кровью Христа, ибо причастие представляет собой трапезу. В отношении рая средневековых теологов мучил лишь один трудный вопрос. Одно сомнение. Обретут ли тела спасенных наготу первозданной невинности или, пережив земную историю, сохранят стыдливость и облачатся в одежды, разумеется, белое, но за которыми, однако, все же будет скрываться стыд? На этот счет высказывались разные мнения и предположения. Наконец, тело в средневековом христианском мире являло собой важнейшую метафору, при помощи которой описывалось общество и его институты. Тело могло выступать в качестве символа единения или конфликта, порядка или беспорядка, но прежде всего. как символ естественной жизни и гармонии. Оно всегда сопротивлялось подавлению. Да, в средние века с площадей исчезли стадионы и термы, театры и цирки, которые знала античность. Однако тело человека и все общество выражали себя в мечтах о стране кокань, в шариваре и карнавалах. Люди предавались веселью, и отбивались от духовенства с его непрекращавшимся постом, который периодически навязывался и тем, кто жил в миру. Теперь, прежде чем перейти к изложению сути предмета и его углубленному рассмотрению, стоит обратить внимание на то, как историки замалчивали все, что касается тела. И подчеркнем еще раз, что именно традиционное уклонение исследователей от соприкосновения с телесными практиками порождает стремление выяснить, что они представляли собой в средние века. Вступая в малоизведанную область истории тела, мы следуем за теми, кто все-таки пытался туда заглянуть. В книге чаще всего будет идти речь о средневековье в традиционном понимании, то есть о периоде с V по XV века. Но Жак Легов говорит и о другой возможной датировке средних веков, когда они продлеваются до конца XVIII века, то есть до французской революции и промышленного переворота. В таком случае они включают в себя возрождение XV-XVI века, которое Легов рассматривает как средневековое возрождение. он считает полезным обратиться и к этой эпохе.